Ясенец просыпается как пасынок на истоптанных лугах ароматный белый ясенец от дороги в двух шагах черкни спичкой вспыхнет пламенем он от листьев до корней и в горящем ореолитом будет медленно гореть аромат степных трав густым облаком покрывает суходолы и склоны оврагов И аромат этим растений придают эфирные масла, подобные летучим парам. Под куполом этих паров растения меньше испаряют влаги и защищены от губительного воздействия знойных лучей. Другое назначение эфирных масел отпугивать животных. У многих растений нет шипов, нет жёсткого опушения, и отогнать от себя животных они могут только запахом. особенно густы поры эфира в зарослях ясеницы. Ясень трава, ясеница душистая, ясенник. Так в народных говорах именуют растение с листьями ясени. Величают его ещё и царь травой, и эфирником за необычные свойства цветка воспламеняться. Научное название ясеница белого Dictamnus albus, что в буквальном переводе означает карающий куст. Пары эфир выделяемые им могут вызвать даже ожоги. Токин в книге Целебные ядорастения замечает: некоторые виды этого растения, кавказский и Тянь-Шаньский, особенно приковывают к себе внимание. Сообщают, что ожог кожи появляется не только тогда, когда растение держат в руках, Но и иногда у людей ожог появляется, если они подходят к растению на расстоянии 1-2 м. По древнееврейским сказаниям про образом ясеницы являлась неопалимая купина, куст, несъедаемый огнём. Растение, встречающееся на Синайском полуострове, которое так же, как и ясенец, выделяет летучие эфирные масла, легко воспламеняющиеся на солнце. Ясениц относится к семейству рутовых, характерной особенностью которых является наличие в листьях многочисленных железистых точек, где и образуются эфирные масла, разносящие сильный аромат. У ясеница они покрывают все растение, причем столь обильно, что в жаркую и безветренную погоду Эфир, пропитавший воздух вокруг него, может воспламениться от зажжённой спички и даже самосгореться. В Средней Азии и в Западной Сибири растёт ясенинец ускалисный, который местные жители называют газовым или горящим растением. Древнеславянские легенды утверждают, что при факелах ясенится Цветы по ночам водят хороводы. Соберутся на лужайку ландыши, васильки, астры, гвоздики, тюльпаны, розы и многие-многие другие цветы. Соберутся за поляд дюжина другую ясенецев и тихо-тихо веселятся. Колокольчики позванивают, маки размахивают лепестками крылышками, гвоздики раскачиваются, ромашки кружатся. И так складно это делают, что звёзды начинают моргать от удивления. Наверное, это самое прекрасное зрелище, которое, к сожалению, ещё не доводилось видеть никому.